Глава 9 Виолетта. В Москве мы прибыли в аэропорт, и там практически каждый его сотрудник был готов облизать французского влиятельного, очень состоятельного гостя. В тот момент я отчетливо поняла, какая огромная между нами разница. И дело не только в его богатстве и влиянии. Увидев наши с ним отражение через зеркальную витрину и посмотрев на нас со стороны, я поняла, насколько нелепо мы смотримся рядом. Он – стильный, подтянутый, элегантный, одетый в строгий брендовый костюм. Рядом с ним такие же стильные в деловых костюмах подчиненные ему оборотни. Луиза – в туфлях с длинной шпилькой, в юбке-карандаше, удачно подчеркивающей ее прекрасные формы, элегантные блузки с эффектом жабо. И на фоне всех этих представительных персон шла я – обычная девушка в джинсах, толстовке и кроссовках. Откуда я знала, что они именно так одеваются в дорогу? Смотрела на себя в отражении витрины осознавала, что никак не вписываюсь в их компанию. А Мишель, между тем, весь наш путь в аэропорту до трапа самолета, норовила взять меня за руку и тесней притянуть к себе. Наверное, многие, видя нашу компанию, определяли меня как их бедную родственницу. Себя рядом с ними я чувствовала именно так. Они привыкли к роскоши и комфорту, а для меня стало удивительным, что можно пограничный контроль пройти изолированно от других, когда проверяют только тебя. И то, что мы сели нашей компании в их личный, шикарный, частный самолет. Наша стая далеко не бедствует. Ведение Егора огромная корпорация несколько заводов. Но даже у нашего Альфа нет своего личного, частного самолета. Что уж говорить про меня, рядового члена стаи. Но и это еще не все. В самолете Луиза якобы ненароком оговорилась, что ее брат – один из умнейших и опытных оборотней. Им очень нужна настоящая истинная пара рядом. Только это, со слов сестры, спасет ее брата, ведь он подходит к своему тысячелетнему рубежу. В голове не укладывается наша разница в возрасте. И зачем ему такая молодая и неопытная я? Мне через месяц только 25 исполнится. Это все нервировало. В голове были разные мысли. Может, он и цепляется за меня, как утопающий за соломинку. А потом и вовсе меня пронзила мысль. Что, если я ему в действительности, нужна не как его настоящая пара? а как та, кто способен ее найти? Возможно, что это и вовсе его хитрый план таким образом вывести меня к себе в стаю, как я раньше об этом не подумала. И это на первый взгляд, бредовая мысль при ее обдумывании становилась для меня более очевидной. У меня есть дар, и любой оборотень, узнав о моих способностях, захотел бы попытаться ими воспользоваться. А любой вожак получит к себе в стаю такую, как я. Ведь это прекрасный способ пополнять популяцию. Чем больше найдется истинных пар, тем больше сильных парность этому способствует и довольных жизнью оборотней в стае. К тому же и прибавление гарантировано. Но в любом случае Егор меня бы просто так никому не отдал. Я уверена на все сто процентов, что наш Альфа был бы готов сражаться за меня. При любом раскладе он бы сражался, кроме того, что у меня вдруг обнаружилась пара. И вот я уже на чужой территории и в чужой стае. В момент моих размышлений Мишель притянул меня ближе к себе, хотя я и так сидела в самолете на кресле рядом с ним. Но ему и этого было мало. Он положил мне одну руку на талию, другую на колено и, как ни в чем не бывало, поцеловал в шею. И произвел все так ловко, как будто мы с ним уже много лет любовники. А что, если мои размышления соответствует истинности? Он, можно сказать, неплохо устроился. И мои способности у него будут, и постельная грелка в моем лице. Он выигрыше. Не выдержала. Убрала его руку и отодвинулась подальше. «Виолетта, что происходит?» «Ты о чем?» «Всю дорогу до трапа самолета меня не покидало ощущение, что ты загораживаешься от меня и становишься дальше. Сейчас это впечатление подтвердилось». «Тебе показалось?» «Неужели?» «Тогда объясни мне, почему ты не соблюдаешь наши договоренности?» «Какие?» «То есть ты уже даже не помнишь, о чем мы договорились в присутствии свидетелей?» Я молчала. Прекрасно поняла, о чем он но вслух озвучивать не хотела, и поэтому озвучил он. «Ты обещала мне разрешать касаться тебя, обнимать и целовать. Но несколько секунд назад ты отдернула мою руку, не позволяя этого. Почему, — я спрашиваю, — что происходит? Ты передумала насчет нашего соглашения?» Во мне вскипала ярость, как он все обставил, но злилась в этот момент я больше не на него, а на саму себя. Зачем дала ему такие обещания? Я пристально посмотрела ему в глаза, не боюсь его. Он явно не так прост, как хочет казаться, что за игру он затеял. Я ему сказала, твердо проговаривая каждое слово. «Ты давишь на меня. Я тебя знаю второй день. И ты хочешь, чтобы я тебе в объятия кинулась? Возможно, волчица, ведомые инстинктами, так бы и сделала. Но я не волк и оборачиваться не умею. И вести себя, как женщина легкого поведения, позволяя мужчине, которого знаю два дня интимные вещи, я тоже не могу. мне нравится – верни меня назад. Хм». «Не верну. Вообще не верну. Если ты не будешь соблюдать договоренности, почему я должен их придерживаться? Подумай над этим». Он встал и ушел в другой отсек самолета, закрывая за собой двери. А меня прошиб холодный пот. Вот и открылась истина. Не успели мы сесть в самолет, он уже заявляет, что не вернет меня. Луиза сидела не с нами, но стоит полагать, что со слухом оборотня ни одно слово не скрылось от ее уха. Она встала, медленно подошла ко мне и подсела напротив. Ты знаешь, я даже, честно говоря, на какое-то мгновение подумала, что ошиблась в восприятии тебя. И ты на самом деле наивная, чистая, открытая. Что ты хочешь этим сказать? Только что ты сдала себя с потрохами, и я не мой брат, чтобы верить в твои сказки. Как ты сейчас себя повела? Что молчишь? Я вздохнула. Не хотелось продолжать с ней этот нелепый разговор. Но дальнейшие ее слова выбили меня из колеи. Теперь непонятен твой замысел. Ты девушка, которая всю жизнь прожила в стае и прекрасно знаешь поведение оборотня и их повадки. И используешь это превосходно. Если бы ты была жертвой обстоятельств, то явно не стала бы умышленно избегать оборотня, тем самым еще больше подогревать его интерес и втравливать его в игру. А ты это делаешь. Выходит, тебе это выгодно. Настоящая жертва обстоятельств на твоем месте, которая уверена, что ваша связь не на настоящее, что бы сделала? Правильно, дала моему брату доступ к телу. Только в этом случае интерес волка бы пропал, получив желаемое. Волк бы попробовал, успокоился и сделал вывод, что ошибся. Но если ты знаешь о фальшивости вашей связи и при этом дразнишь и провоцируешь волка, что ты добиваешься? Только одного, чтобы в процессе твоей игры он еще больше увлекся тобой, мерзавка. Она встала и вернулась на свое место. Слова Луизы не вписывались в мою теорию о том, что Мишель это задумал ради моего дара. Или он не посвятил свой замысел сестру? Она тоже не верит в нашу связь и не хочет видеть меня рядом с братом. Для меня это тоже хорошо. Можно подумать, как это использовать в свою пользу. Пусть его сестра истербозная, эмоциональная выскочка, ее честность мне понравилась. И то, что она очень любит брата, меня радует. Значит, не все потеряно. Она умеет любить. Меня очень зацепили ее слова про мое поведение. Ведь она права. Выходит, я сама себе могилу рою. Если вдруг Мишель искренен и по-настоящему считает меня своей избранной, то я крайне неправильно себя веду и на самом деле лишь подогреваю интерес его зверя. Мы приземлились, вопреки моим ожиданиям, не в Париже, а в аэропорту Орлеан французского города Орлеане. Это примерно в 130 километрах от столицы Франции. Поселение Оборотней находится здесь, недалеко, в центре долины Луары. Именно в этих местах сохранилась наибольшая площадь лицо Франции, занимающих 34,7 тысяч гектаров. Как выяснилось, Мишель уже на протяжении сотни лет борется за сохранение и возрождение леса Франции. Но об этом я узнала позже, по дороге к ним в поселение. Именно тогда Пьер, Бетта, Стая Мишель любезно меня просветил. Он встретил нас прямо у трапа самолета по прилету. Мне кажется, что уже тогда Пьер уловил напряженность между нами и пытался сгладить ее, не умолкая в машине. А несколько раньше Мишель, выходя из самолета, любезно придержал меня за руку, помогая спуститься по трапу. Старательно делал вид, что между нами все в порядке, но что-то в его поведении и отношении ко мне неуловимо изменилось. Он больше не предпринимал попыток дотронуться до меня, обнять или поцеловать. Как только я спустилась на землю, альфа французской стаи сразу же отпустил мою руку. Спускающиеся позади нас оборотни, которые вернулись с нами на Розину, помогли спуститься с трапы Луизе. Она только успевала давать поручения раздавать команды. Пьер сразу же подошел к Мишелю и быстро проговорил ему что-то на французском языке. Я же в очередной раз про себя усмехнулась. Хорошая из меня пара, если даже языка нареченного совершенно не знаю. Приехала в чужую страну, не имея представления об их языке и традициях. Словно улавливая мое настроение, Мишель на русском проговорил своему заместителю. — Пьер, познакомься, это моя избранная, ее зовут Виолетта. Виолетта — это бета нашей стаи моя правая рука Пьер. Пьер внешне мне чем-то напомнил моего брата. Он тоже подтянутый, высокий, смуглый брюнет с корнями глазами. И, судя по широкей улыбке на его лице, он такой же весельчак, как Матвей. Возможно, именно благодаря сравнению с близким мне человеком я прониклась к этому обороню. А Мишель продолжил. «Моя пара пока еще не владеет французским языком. Поэтому в ее присутствии мы будем общаться на русском. Не волнуйся, при ней можешь говорить все, что угодно. Я Виолетте безговорочно доверяю». Его слова меня поразили до глубины души. Он предугадал, что их разговоры на родном языке могут поставить меня в неловкое положение. Еще и доверяет, позволяя при мне на моем языке говорить о чем угодно. Почему? Он ведь знает меня всего два дня. Пьер на русском языке ответил своему Альфе с ухмылкой на лице, из полушутливой интонации в голосе. «Ты настолько доверяешь своей паре, что до сих пор не поставил ей метку и не сделал своей? К чему такие самопожертвования?» Я дернулась. Еще меньше минуты назад я думала о своем благосклонном отношении к Пьеру. «Не твое дело!» Резко дернул его Мишель, и Бетта сразу же придал своему лицу серьезное выражение. «Извините, не знал, что это болезненная тема». Затем он посмотрел на меня и слегка склонил голову в знак уважения, а после проговорил, глядя на меня. «Виолетта, рад нашему знакомству. Уверен, что вам понравится в нашей стае». По любым вопросам можете смело обращаться ко мне, всегда к вашим услугам. Спасибо, мне тоже приятно. Если вы не возражаете, то давайте перейдем на «ты». Мишель, ты ведь не возражаешь? Не возражаю. Но, думаю, ты не дурак и сам прекрасно понимаешь, что я нестабилен, мой волк чрезмерно ревнив. Лучше ему не давать поводов. И я все понимаю. Наверное, Пьер по-своему понял причину, по которой мы до сих пор не соединились с его Альфой. Ведь после того, как мы сели в машины и направились в поселение, он безумолку рассказывал о том, какой у них мудрый руководитель, сколько всего он делает для оборотней всего мира, возглавляя международный клан. Рассказал интересную историю о том, как в начале 20 века во Франции людьми стали беспощадно уничтожаться леса. И как много всего пришлось Мишелю предпринять для их восстановления, начиная с поиска рычагов давления на политиков и законодателей, чтобы на этих уровнях защитить природу, и заканчивая гениальными планами по высушиванию болот и восстановлению лесных массивов на их месте. «Идея, финансовое влияние и само исполнение принадлежит нашему вжаку», — с гордостью мы заключил тот. «Пьер», — не выдержала я и задала интересующий меня вопрос. «Откуда вы так хорошо знаете русский язык и говорите на нем даже без акцента?» «Так должность правой руки главы международного клана оборотней обязывает. Кроме того, у нас продолжительность жизни не такая, как у людей». И это позволяет нам путешествовать по всему миру, языки изучать. Иначе давно бы все приелось. Поэтому мало кто без своей истинной пары переходит тысячный юбилей. Даже путешествия не радуют. Возникла неловкая пауза, и Бета тут же добавил. Вообще, я в совершенстве говорю всего лишь на девяти языках. Ничего себе всего лишь, поразилась я. Всего лишь, это потому что наш Альфа в совершенстве владеет шестнадцатью языками. Но это мелочи по сравнению с тем, что... Так, хватит. — Можешь хоть немного помолчать? — осадил его Мишель. И Пьер тут же замолчал. В салоне автомобиля повисла тишина. Блондин, считающий меня своей парой, всю дорогу был молчалив и задумчив. Впервые он дал мне личное пространство. В машине сел на определенном расстоянии от меня и даже не предпринимал попыток как-то пододвинуться ближе. И это нервировало. Почему он так себя вел? Решил отказаться от меня или что-то задумал? Самое удивительное, я поймала себя на мысли, что меня его такое поведение настораживает и раздражает, хотя по логике вещей должно радовать. Неужели я начинаю привязываться к нему? Нет, не может быть. За размышлениями я сама не заметила, как мои глаза слиплись, и я заснула. Проснулась, ощущая, что лежу на чем-то плече. Мне даже и глаза не нужно было открывать, чтобы понять, чье оно. Его приятный, в то же время терпий аромат, ни с чем не перепутаешь. Я открыла глаза и увидела, что наш автомобиль уже не движется. Подняла голову посмотрела в окно. Увидела дома. Красивые, они скорее напоминали этакие мини-замки, в каждом из которых было что-то свое особенное. Все разные, в то же время чем-то похожие друг на друга. Ничего себе, богатенькая стая подумал я, невольно сравнивая эти дома с коттеджами нашего поселения. Я обнаружила, разглядывая окружающую обстановку из окна машины, что большинство домов, доступных моему взору, имеет сложную линию фасада со множеством меркеров. Выступов и арок, в некоторых строениях присутствовали даже башни, остроконечные кровли со шпилями и многочисленные каминные трубы. Все это смотрелось уместно, оправданно и в какой-то мере сказочно. «Нравится?» – тихим полушепотом спросил Мишель. «Да». Не стала я скрывать очевидного и увидела его довольную улыбку и блеск в его глазах. Было очевидно, что мой ответ ему очень понравился. Показалось, что он очень надеялся услышать от меня такое. Признавая меня истинной парой, он наверняка хотел сделать все возможное, чтобы привязать меня к этому месту. Мы вышли из машины. Мишель никому не разрешил взять мою сумку и вызвался нести ее сам. По удивленному взгляду Жака, того самого оборотня, что пролетел с нами из России, Я поняла, что такое поведение Хальфе обычно не несвойственно, даже не по статусу. В доме нас встречала прислуга, и даже повара выстроились прислугой в одну линию. Вероятнее всего, это была у них традиция встречать так хозяина. Но Мишель лишь поздоровался с собравшимися и, услышав его дружное с возвращением, быстро пошел к лестнице. Я последовала за ним. Не оборачиваясь, он мне проговорил. «Сейчас мне некогда. Позже я тебя со всеми познакомлю. А пока покажу тебе комнату, где ты можешь расположиться и отдохнуть с дороги». У лестницы он все же приостановился, поравнявшись с дародной женщиной с средних лет и проговорил. «Виолетта, это Мари, моя экономка. Она отвечает за все хозяйство в моем доме. По любому вопросу можешь обращаться к ней». «Здравствуйте, я Виолетта». «Добро пожаловать. Мы вас долго ждали, я очень рада, что наконец-то дождались». «Долго? Я сама только вчера узнала, что поеду сюда». «Долго, деточка, долго». Появление истинной пары у нашего Альфа мы с замиранием сердца ждали несколько сотен лет. Они что, все такие старые здесь? Проскользнула мысль у меня. А еще цепанула что они, оказываются предупреждены о моем приезде, все уверены, что я та самая избранная. Мария не просто экономка, пояснил Мишель, поднимаясь дальше по лестнице. Она помогала мне янчить Лизу, когда родителя не стало. Очень много лет она с нами, мы ее воспринимаем как члена нашей семьи. Мы поднялись на второй этаж и прошли в большую спальню. Светлая и уютная комната. Сразу же бросилась в глаза огромная двуспальная кровать. А затем, внимательно рассматривая комнату, в углу я увидела журнальный столик и два кресла. На столике стоял ноутбук и лежали какие-то документы. То есть это его комната? Мишель прошел дальше, открывая двери поясняя. «Здесь у нас гардероб. Твои вещи я поставлю сюда. Если нужно, служанка придет и поможет их разложить. Следующая дверь – ванная комната». Пока он говорил, я подошла ближе и взглянула ему за спину. Все, как я и подумала. В гардеробе висели мужские костюмы. Это твоя комната? Наша. Но мы так не договаривались. Да? Разве? Тяжело вздохнув, он добавил. Виолетта, назови мне хоть одного волка, который живет в отдельной комнате от своей истинной супруги. Могу тебя заверить, что кроме тебя я сюда не приглашал ни одну женщину. Мой зверь бы такого не допустил. Он просто не вынес бы никого чужого на своей территории. Но я ведь тебе не жена. Он сделал шаг вперед, вставая впритык, и буквально нависая надо мной, полушептом ответил. Если хочешь, могу прямо сейчас поставить метку и сделать тебя таковой. Нет. Виолетта, я не хочу тебя постоянно повторять. Ту истину, которую и так знаешь. Волк, нашедший свою пару, становится эмоционально нестабильным до полноценного соединения с ней. Поэтому прошу тебя, не провоцируй моего волка. Я обещал тебе, что не сделаю своей без твоего согласия. Но если ты не дашь мне возможности быть рядом, начнешь строить стены и отгораживаться, как сегодня. Я ведь и сорваться могу. Чем сильнее ты отталкиваешь, тем более эмоционально неустойчивым я становлюсь. А теперь повторяю. Это наша комната. И делить мы ее будем вместе. И спать сегодня будем здесь вместе, на одной кровати. Нравится тебе это или нет? Самое лучшее, что ты можешь сделать, это не сопротивляться, а восторгаясь принять наш союз. Чем быстрее ты его примешь и перестанешь отрицать, тем лучше. Началось, подумала я.